Глава 48 В теории я мог открыть проход в домен саласа из любой точки изнанки или даже реальности. На практике было несколько сложнее. Как и Блюмштадт, домен архидемона размещался в своеобразном подпространстве изнанки. В случае фей вход в него был один, размещенный в фиксированной точке, остальные возможности входа блокированы. В случае саласа такого ограничения не было. Именно ради возможности легко призывать и отзывать солдат, но существует довольно много факторов, мешающих доступу, в основном различные барьеры. Моя способность призыва, кажется, это по большей части игнорировала, но вот с проходом было сложнее. Нужно было найти удобную точку, особенно если хочу открыть проход в некое конкретное место. Не то чтобы с этим были сложности. Нет, можно и пойти на пролом из любой точки, но тут есть свои проблемы. Самое очевидное – увеличенный расход энергии, но помимо этого привлечение внимания как владельцев потенциально препятствующих барьеров, так и внутри домена. Есть даже вероятность сбоя или вовсе перехвата перемещения. В общем, как любая сложная магия или сложный механизм, если на то пошло, это имело свой набор тонкостей. Откуда я все это знаю? Очевидно, эффект прокачки способности – домен. Не все мои способности чисто практического применения, некоторые дают и теорию. В этой самой теории открывающий проход маг должен ощущать, как бы это сказать, векторы направлений, места, в которых сопротивление меньше. Я, однако, чувствительностью к магии как не обладал, так и не обладаю. Вместо этого просто автокарта в ближайших окрестностях раскрасилась в цвета, отображающие эффективность открытия прохода. По мне так это даже удобнее. Перед переходом, однако, мы устроили быструю охоту на теней. Не ради эссенции, хотя запас как минимум для чудесного исцеления необходим, а для зарядки классовой способности Эвриалы. Хотя бы пару зарядов нужно держать. Серьезный козырь. Весьма. За прошедшие дни мы успели зарядить и испытать, и оказалось, что она способна телепортироваться с грузом, если тот не превышает ее вес, так что два заряда позволяют, по крайней мере, эвакуировать кого-то из команды, если это потребуется. В принципе, с достаточным количеством быстрых фрагов она может утащить кого-то из опасной зоны даже без телепорта, и так очень быстрое, а с накапливающимся бонусом к проворству и вовсе. На самом деле, оба ее бонуса не требовали именно убивать противника, или даже того, чтобы это был действительно враг. спаринг тоже работал, но требовал нокаутировать противника, что накладывало определенные ограничения. Очевидно, было бы лучше запасти больше, чем парочку зарядов телепорта. Но найти столько теней затруднительно. Хочется всего и побольше, но приходится удерживаться в реалистичных рамках. Нервничаю, блин. Однако ничего не поделать, проблему нужно решать. Переход в домен. Вместо непосредственно перехода, однако, голосовая команда открыла еще одну панель с картой. Карта домена Саласа. Пространство внутри домена было практически нормальным, помимо тех аномалий, что использовались для обороны. В отличие от блюмштата Архидемон не заморачивался множественными вложениями пространств, или искажениями времени пространства сверх самого необходимого. Так что достаточно было просто выбрать место на вполне обычной карте. Кстати, размер домена вполне приличный. Квадрат примерно 40 на 40 километров, четыре сектора генералов и дворец в центре. Со своими фермами и мастерскими, хотя информация об экономике домена у меня была очень обрывочная. Не думаю, что там есть полный замкнутый цикл. Вероятно, получают недостающие от контрактных призывателей. Причем на территории одного генерала – фермы, у другого – кузни, у третьего – алхимики. Келлосу достались заклинатели и амулетчики. Вроде бы такая система должна была заставить генералов взаимодействовать в поддержании и развитии хозяйства. Но я не уверен. Я установил точку входа неподалеку от дворца генерала. По идее, такой проход, использующий власть Салоса, должен бы остаться незамеченным, но наверняка утверждать это я не мог. Тем более, после гибели Архидемона что-то могло и измениться. Впрочем, шанс остаться незамеченными был хорошим. Различные барьеры и сигналки были сосредоточены на границах, как домена, так и владений генералов. Внутри самих территорий их изначально практически не было. Прямое перемещение в любую точку домена было доступно только Саласу, а ставить сигнализацию от него, но ну, этого не было. Между собой генералы конфликтовали, но их перемещения шли через границы территорий. Отдельные демоны, способные на телепортацию, в воинстве Саласа имелись, но барьеры на границах блокировали и телепортацию. Моя способность позволяла отрегулировать в том числе и эту блокировку. Но изменение свойств домена работало только изнутри, во всяком случае на моем текущем ранге способности домен. Была мысль оставить проход открытым, чтобы можно было воспользоваться им и без меня, но от этого пришлось отказаться. Демаскировка. Да и закрыть его Келос сможет с легкостью. Нет смысла. Тем более, что хотя сама такая возможность и была, но этот метод перемещения все же рассчитан на вход и выход, а не на создание порталов. Кому-то это могло бы показаться удивительным, но внутри домен архидемона выглядел пасторально, я бы сказал. Кусочек нормального мира, слегка лесистая равнина, где рощи перемежаются лугами. Даже облака на синем небе присутствуют, хотя солнца и нет, но все равно светло. «Красиво», — заметила Лакуалона, — «и впечатляет, фактически маленькое государство в подпространстве, осталось прибрать его к рукам». «Как думаешь, феи знают о таком приданом?» «Приданное должно быть у девушки», — заметил я. «Но вообще не удивлюсь. И да, красиво. Я хоть и сам местами демон и знал заранее, но все равно неожиданно видеть такое в демоническом домене. Знаю же, что это не обман. Местность настоящая, захвачена и принесена сюда из Реала. А насчет прибрать к рукам, пока не будем спешить». «Сделаем это медленно и нежно», — усмехнулась меч. «Я все еще считаю, что быстро и грубо лучше», — заметила Ронни. «И да, я сейчас про разрешение ситуации и захват территории». У меня было подготовлено несколько планов действий. К счастью, наследие саласа обеспечивало достаточно информации и возможностей, чтобы составить вполне годные планы, а уровень сил моих кланаров или кланаш такое слово вообще есть, позволяет их реализовать. Будь Салас жив, затея была бы безнадежной. Но сейчас контроль над доменом, пусть и не полный, в моих руках. И это упрощает все многократно. Не то чтобы это делало Келоса и его солдат мальчиками для битья. Недооценивать их я не собирался. Но у меня на руках было достаточно козырей. Почему, собственно, и нахожусь здесь сейчас? «Я не безбашенный храбрец, чтобы соваться в логово врага, не будучи уверенным в своих шансах». В любом случае, замечание ЛРМ имело в себе вполне здравое зерно. Используя все свои возможности, мой домен в первую очередь, мы могли просто взять Дворец Генерала с боем. Комбинация классовых способностей горгон и Рогатой Демоницы делала это вполне возможным. И, вероятно, отдача от этого была бы максимальной. Но я не хотел рисковать. Ничего не имею против того, чтобы женщины сражались за меня, но если можно обойтись без этого, попытаюсь так и сделать. Раз уж я клан-лидер, то должен заботиться о безопасности членов клана. Разве не так? Минимизировать риски, максимизировать выгоду. Это и есть работа лидера. Не то чтобы план боя не стоял в списке вариантов, но сперва нужно попробовать кое-что другое. Интерфейс управления доменом оказался системным и, на первый взгляд, дико сложным и запутанным. Уйма вкладок, уйма настроек. Можно утонуть. Было бы, если бы к нему не прилагалась и системная поддержка в виде глубокого понимания, словно «давно имею дело с этой фигнёй». Плюс это оказался тот случай, когда я практически ощущал работу прокачанной интуиции. Интуитивно понятный интерфейс, от слова «интуиция», а не «понятный». Ну, так или иначе, справиться с ним удалось. Хотя часть вкладок и настроек были заблокированы с пометкой «недостаточный ранг способности», но доступного оказалось достаточно. Хотя кое-что из «заблокировано» было весьма интересно, вроде персональные маноканалы. Походу, от демона можно получать подпитку маной, скорее всего, эссенцией тоже. «Угу, нашел эту настройку. Тоже заблокировано, очевидно, но я это запомню. Домен не просто персональная территория с широким контролем за ней. Это очень впечатляющий актив. Будет, когда смогу контролировать в достаточной мере. Вот и займусь этим». «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — в голосе иронии ощущалось беспокойство. Куалона и Сфено молчали, но в их молчании тоже ощущалось что-то такое... НАТО — смесь чувств, приглушенная, как всегда, но сам факт, что я ощущаю их через связь, говорил за себя. Я поморщился, выбирая слова. «Не хочу, но это будет правильно. Есть хороший шанс, что сработает, и даже если нет, секунду-другую продержусь, а там Эвриала эвакуирует. И пойдем по второму варианту. Я какой-никакой, но все еще глава клана». Так что должен минимизировать риск для кланеров. Это не самоуверенность или некое мужское эго, если что. Просто, ну, моя обязанность, полагаю. У каждого они свои, у меня такие. Хм, задумчиво протянула она. Да, это логично. Хочу от тебя детей. Я подумал и решил это проигнорировать. Все равно не скрещивающиеся виды. Настройка домена делала меня и мою команду практически не обнаруживаемыми для местных обитателей, хотя объяснить принцип действия этого скрытия мне было бы затруднительно, грубо говоря. Весь этот домен – большой многофункциональный барьер, и сейчас мы были немного вне его. Самая близкая аналогия, которую могу подобрать без использования, а сперва изучения, – специальных терминов. Не то, чтобы нас было невозможно заметить, но для этого нужно активно искать. А проникли внутрь мы незаметно. Так что да, мы заняли свои места, ожидая сигнала, а я спокойно пошел по дворцу, избегая его обитателей. Двери беззвучно раскрывались передо мной и закрывались следом. Мои шаги тоже были беззвучны. Можно сказать, что для здешних демонов я сейчас был призраком. Вероятно, обладающие сенсорными способностями могли бы меня обнаружить, но, опять же, активно они не искали, а приближение к ним я избегал. Плюс М-маскировка и покров ночи выполняли свою работу, делая меня еще более незаметным. Моя цель находилась на верхнем из жилых этажей, выдвинутой вперед башне, пальце указывающем в небо, личные покои Келоса. В случае удачи все решится без реального боя.